Глава 1057 Когда-то у меня был хозяин Надо мной пустота. В вышине то и дело вспыхивают молнии, некоторые соединяются в огромную сеть. От рокота в небе, кажется, содрогается весь мир, на земле тоже царила безрадостная картина. Здесь нет ни земли, ни гор, ни растительности, только лишь бесконечная пустота. Куда ни глянь, вокруг пустота да сверкающие молнии. Это место похоже на бескрайнюю бездну. Но мне все равно нравится называть это место гробницей. Мой глупый хозяин, третий по счету, в кои-то веке смог блеснуть интеллектом, ибо по этому вопросу наши мнения сходятся. Большая редкость прошу заметить: по этой причине я одолжил ему свою силу, правда без особой охоты, ибо я все еще считаю его тем еще невеждой. Вот только он не знает, почему я считаю это место гробницей, меня здесь похоронили. Хотя правильнее сказать «здесь я родился». Не помню, когда пришел в себя. Затрудняюсь сказать, когда смог почувствовать, что где-то нахожусь. В этой пустой гробнице, быть может, есть такие же, как я. Но после моего рождения их не отпускает дрожь. Возможно, я их пугаю. Им не стоит бояться, потому что едини должны быть свойственны перепады настроения. Смысл их существования, их предназначение заключается в том, чтобы утолять мой голод. Если ты голоден, тебе надо есть. Так часто говорил мой четвертый хозяин. Поесть не мудрое изречение. Они совсем невкусные и жесткие, от чего жевать их не очень приятно. Однако со временем я приноровился. Сперва их надо разможжеть, а потом медленно есть по кусочку. Так я питался вплоть до восьмого хозяина, но ему почему-то мои привычки пришлись не по душе. Он неоднократно пытался остановить меня, поэтому я просто его съел. Я немало пожил. Мелкие детали потихоньку забываются, поэтому лучше продолжим про мою любимую еду. Больше всего мне нравятся души. Очень вкусные. Иногда я настолько увлекаюсь едой, что напрочь забываю про сон. Когда голод отступает, а души перевариваются, на меня накатывает истинное блаженство. Среди моей еды нет-нет, да и возникают бунтари, которые, похоже, не желают быть съеденными. Я всегда радуюсь их появлению. Вот только седьмой хозяин постоянно поправлял меня, Якобы я путаю радость жестокостью и кровожадностью. Мне нравится играться с добычей, чувствовать отчаяние и страх, видеть жалкие попытки к сопротивлению. Когда я уже не могу себя пересиливать, то поддаюсь соблазну и позволяю им познать вкус боли, пока я медленно отрываю от них кусок за куском. Так продолжаются, пока не стихают вопли. К сожалению, до встречи с тринадцатым хозяином никто не мог продержаться дольше трех дней. Я очень скучаю по тринадцатому. Уже немного жалею, что выпил до досуха. Причем это уже не имеет особого значения, раз я смог это сделать, значит, она не тот наставник, которого я жду. Не могу вспомнить, когда я это понял, быть может, сразу после рождения. Голос сказал не дождаться кого-то, кого именно нужно ждать голос упомянуть забыл. Знаю только одно, это моя судьба. Не в моих правилах просто сидеть и молчать. Однажды, когда я съел практически всю еду в гробнице, мне захотелось выбраться во внешний мир в поисках новой еды. Точнее, бунтарей, которые будут отчаянно трепыхаться, но сами никогда в этом не признаюсь. Если меня кто-то спросит, я скажу, что покинул гробницу в поисках хозяина, хозяина имени которого я не знаю. Поэтому я раскинул ауру и позволил мириадам сгустков воли почувствовать мое присутствие. В итоге однажды в гробницу кое-кто пришел, Старик преклонных лет. Мне он не сильно понравился. У него как будто были не все дома. Иначе, почему он чуть не одурил от страха, когда нашел меня? Жутко трясясь, он безумно захохотал, словно его что-то сильно обрадовало. Потом он прокричал что-то совсем непонятное. «Наконец-то я нашел тебя! Всю жизнь я страдал и терпел несправедливость! Я, Тулен, заставлю вас всех пережить в тысячу раз больше! Я...» Мне надоели эти вопли, поэтому я проглотил безумца. Так не стало моего первого хозяина. Я часто размышляю, неужто именно из-за того, что я съел первого хозяина... Все последующие разделили его судьбу. Пусть и причины для их съедения каждый раз были разные, хотя мне все равно кажется, что душа первого была намного вкуснее, чем все остальные. Каким бы ни было объяснение, вскоре на меня набрела молодая девушка. Очень милая. Вот она мне сразу понравилась. Я даже хотел напроситься к ней, но, завидев меня, она оцепенела, а потом ни с того ни с сего бросилась бежать. От я и ее проглотил. Оглядываясь назад, я понимаю, что был слишком нетерпелив. Мне не стоило так быстро ее есть, после нее наступило долгое затишье, никто не приходил, поэтому многие годы меня мучил голод. Когда я чуть не потерял сознание от голода, кто-то наконец пришел. Мужчина средних лет. Он буквально источал холод и ауру смерти. Он явно не ожидал найти меня здесь, а потом его тоже охватила какая-то нездоровая радость. Мне тогда показалось, что он тоже свихнулся. Только я хотел съесть и его, как он внезапно сказал. «Неудивительно, что это одна из трех запретных территорий. В пустоте этой бездны гробницы неожиданно родилось запретное оружие». Тогда-то я впервые услышал слово «гробница». Из-за этого или из страха умереть с голоду, я неохотно позволил третьему хозяину, этому глупцу, вытащить меня из бездны. Да, я запретное оружие, родившееся в этой вселенной, в одной из трех территорий, куда никому не дозволялось заходить. В запретной бездне». Мое тело черное как смоль, внешне напоминаю меч зуб дракона. Примечание переводчика. Один из десяти самых легендарных древних китайских мечей. Когда мой глупый хозяин достал меня из бездны, моя жизнь резко изменилась. Я стал инструментом в руках моего кровожадного хозяина, убивая и поглощая души. В один момент мне показалось, что хозяину недостает силы, поэтому я решил помочь и сделал ему предложение. «Каждый день убивая мной по 10 миллионов существ!» На следующий день глупый хозяин не справился, поэтому я сожрал его. Вскоре появился четвертый. Я признал его, потому что тот был гурманом, обожающим пробовать новые ества. Тогда я подумал, что мы с ним поладим, но однажды, пока я спал, ему пришла в голову идея съесть меня. Он не успел претворить свой план в жизнь, я инстинктивно съел его, о чем до сих пор жалею. Но ничего страшного, я не знал недостатков хозяевах. За следующие десять тысяч лет... У меня их было 7546. Были мужчины и женщины и дети и старики разных рас. Все без исключения стали моим обедом, поэтому мне дали еще одно имя. Вечно чем-то недовольное оружие. Похоже, я съел уж очень много хозяев, лишил жизни слишком многих. Меня возненавидели бесчисленное множество раз, поэтому ко мне быстро приклеилось новое имя. Но мне оно не нравится. Я считаю себя мечом, который просто ищет предназначенного мне небесами хозяина. «Пока он не нашел меня, мне приходится искать его самостоятельно. Что до съеденных хозяев, их я пожрал только из уважения к истинному хозяину. Я чист, как свежий выпавший снег». Несколько лет назад при встрече с новой владелицей так и ответил на ее первый вопрос. «Моя новая хозяйка – молодая девушка в изысканном наряде. Такие обычно носят придворные императорского двора». Примечание переводчика. В прошлых главах это был наряд фрейлины. «Она очень сладко пахнет». Про себя я подумал, что она наверняка очень вкусная.